Древо бо. В босой, с тоской на горбу земных свобод и табу. Приду к тебе, древо бо, где медитировал бу, корни, как змей клубо, плели и мою судьбу, недосказанная бо, недопонятая бу. ветки его раскидистые как трубы теплоцентрали мешали табу и тубо ку поднимаем хоба бу мычали бо дай жабы дышали в жабо подревние бугивуги выпархивали незаботки нагогалевский бу Булыжники играли в волейбо, Будигард проверял ольков. И тысячи зеленых часовенок Вонзались шпилями в небо. Это были листья бо. Мы спрессованы в толпу, Будто спичек коробо. Недосказанная бу, Неопознанная. Бо, как корзина в баскетбол, а кольцо он шейх на лбу. Бабы не создание, бо, как учил великий бу. В третий раз гляжу в пупо, как в подзорную трубу, недодуманая, бо, неразбуженная бу. Конь В полто всё ждёт годо. Кар чернеет на дубу, неразгаданное бо. Недодуманное бу. Нам философ из сельпо всё буробит про борьбу. Я люблю твою губу с песенкою вся себо. Амглосакс сказал: Рэмбо. Шантеклер сказал: "Рэмбо". Аскинхед поправил Рэмбо и подал своё ребро. На дворе Армагедо. Люди смотрят в Бельманду под него змутимым бо, медитирующий бу. Мрасыпаны как спички у возлежим. Под ревом бо, а рассеянное небо Обленилось нас поднять. Женщина, роняя шпильки, Возлежит трезва, как Спилберг. Она нам не возражает, Просто родила бу. Сидели четыре бу, Но главное было будто. Погода тиха, будто пагода. Бесконечность, будто бурунду. И всё будто пело и плакало, как музыкальный сундук. Нам будущим было будто вчера и сегодня бу. Мы даже живём, как будто, но это театр Кибуц. Уличные бутоны задумались о оргазме, и слон в ушах, как в будёновке, мечтал о противогазе. Ты будто меня не забудешь, когда не будет меня. И листья, что вниз глядели, чтобы взобраться в небо, имели, как веланчели в задничках Острие, я опять за свое. Бабка в деревне нашей Нас вынеся на горбу, Будто царевна спящая В целлофановом спит гробу. Две тысячи триста лет Познание сквозь нас росло. Монах нас ведет, Скинхэт, сияющий будто дупло народы сняв свои тапочки поняв что спилить слабо желаний цветные тряпочки вешают вокруг бо сакс сказал три бо баян поправил стрибо скинхед послал на три бу и вывесил Свои отребу, Меж них свой шейный платок Я вывешу, как мольбу. И в небе каждый листок Мама кричит «Бо-бо».